"И с чего удумал", блестя мелкими острыми зубами прошипел он. "Дармоед". Смеёнож вскинул голову, длинные волосы рассыпались по плечам, чёлка упала на глаза. Он сдунул её. "Брешишь", процедил он кривя губы, и за точка удивлённо моргнул. Лицо мальчишки на мгновение приобрело какое-то звериное выражение. "Ты из мозаики читал за моё содержание, я знаю. Брешишь". "Слон" побогравел. Пёс брешет мутанский выкормышь. Ты меня учить жить будешь? И дальше станово читать, вдвое против прежнего, и с тебя потребую, чтобы отдавал. Да пошёл ты, звонко ответил Змеёныш. В голосе не было обиды, только упрямство и уверенность в своей правоте. Мы с Мозаем от тебя уйдём, сами заживём. Я ему сейчас скажу, соберёмся и до утра уйдём, чтобы харчи твои убоги не жрать. На забирай, урод жирный. Он щёлкнул застёжкой контейнера, крышка на пружине подскочила, открывая ряд ячеек. Слон в бешенстве вскочил, глаза налились кровью, сжав кулаки, он шагнул к змеёношу. Заточкой с тревогой следивший за хозяином бросился вперёд. Не надо, не морай руки, я сам разберусь. Он выхватил нож. Лезвие блеснуло в тусклом свете, падающем между пластиковыми полосами жалюзи. Они едва заметно покачивались. Окно было приоткрыто, ночной ветерок задувал в кабинет. Змеёныш сунул руки в контейнер и схватил лежащие там два артефакта. Заточка от изумления замер на месте, разинув рот, голыми руками И с криком повалился на пол, прикрыв голову, когда змеяныш соединил слизь с шрапнелью в комок. Тот мгновенно запузрился и, сходя сероватой грязной пенкой, зашипел, как клубок рассерженных змей, и кинул сборку ему под ноги. Слиз шипела, обволакивая шрапнель пеной. В обычных условиях сработавшая шрапнель разлетается сотнями комочков, пробивающих сантиметровую доску. Но слиз заморозила реакцию с одной стороны артефакта, переместив вектор приложения сил в противоположное направление. Когда шрапнель сработала, это напоминало кумулятивный взрыв. Шрапнель снесла левую тумбу антикварного стола, взметнулись щепки и труха, мельчайшая древесная пыль наполнила кабинет. Заточка со змеиной ловкостью перекатился, уходя от тугой струи осколков, вжался в стену. Змеёныш, зажмурившись, метнулся к окну. Наполовину ослепший, присевший за столом слон рванул ручку верхнего ящика и схватил пистолет. Моргая и щурясь, повертел головой, пытаясь сориентироваться. Сквозь заполнявшую комнату опилочную пелену он заметил силуэт в окне, и нажал спусковой крючок. Пуля ударила в желюзин над головой. Нырнув между ними и стеной, Змеёныш взлетел на подоконник, коленом толкнул окно, качнулся вперёд, упёршись в край подоконника, кувыркнулся и повис, спиной прижавшись к стене. Повернулся, просунув пальцы левой руки в щель между бетонными блоками, скользнул вниз. Голоса стали громче. Мозай услышал ругань слона, затем всё смолкло. Сталкер занервничал. Что там? Что со Змеёнышем? И тут в комнате громыхнуло. Дрогнул пол, что-то тяжело заскрепело на крыше бывшей водонапорной башни. На секунду Мозай замер, прислушиваясь, потом бухнул кулаком в дверь. Открывайте, что у вас творится? Ответом был истошный крик за точки. И два выстрела из ТТ. Мозаиц ступил на пару шагов, быстрым взглядом окинул разболтавшиеся петли, бросился к двери и врезался в неё плечом. Раз, другой. Хромая нога болела и мешала. На тесной площадке нельзя было взять нормальный разбег. Сталкер в ночь навалился на дверь, она распахнулась, и Мозаи едва не упал на слона. Ты взревел хозяин. Маза ещё никогда не видел его таким. Рожа красная, глаза выпучены, руки трясутся от бешенства. С дороги! Страшный удар обрушился на Хромова, швырнул к стене. Сталкер свалился в углу, приподнялся, тряся головой. Глухой болезненный гул заполнил сознание. Я вокруг башни, а ты к бараку. Поднимай всех, пока он не ушёл. Раздался стук быстрых шагов, заскрипели ступени. Мозай увидел, как за хозяином, пригибаясь и держась за локоть, клестница метнулся за точку. Лицо перекошено, весь осыпан трохой, на лбу кровоточащая царапина. Мозай встал, постучал кулаком по плохо гнущемуся колену и на всякий случай заглянул в комнату, хотя и так было ясно, что змеёнож сбежал через окно, как же ещё. Внизу грохнула дверь, приглушённые голоса донеслись снаружи. Подволакивая ногу, сталкер поспешил вниз. Если эти двое в таком состоянии догонят пацана. Змеёныш скользнул по стене, держась одной рукой за штырь, ногой нашарил карниз под окном нижнего этажа, узкую полочку в одну доску. Она прогибалась и скрипела даже под его небольшим весом. Ветер растрепал волосы, рубаха на спине вздулась пузырем и опала, хлопнув по спине. Змееносш встал, балансируя на карнизе, отпустил штырь и прыгнул спиной вниз. Чтобы спуститься по стене в водокачке требовались ловкость и сноровка, все это у него было. Однако сейчас прыжок получился неудачным. Рука зацепился за штырь, железяка процарапала запястье, тело дёрнуло, и Змеёныш не спрыгнул на подоконник, а тяжело упал, вцепившись в полку одной рукой. Он повис, болтая ногами. Змеёныш слышал, что творилось в комнате, слышал крик разъярённого слона и понимал, что может не успеть. Быстро глянув вниз, до земли ещё пару метров, разжал пальцы и оттолкнулся от стены сгруппировавшись, упал на обе ноги. Перекатился, вскочил и побежал. Рукав был разодран почти до плеча, запястье и локоть соднило. Сбоку хлопнула дверь, в кирпичном бараке вспыхнул свет, раздались недовольные голоса сталкеров, которых поднимал за точка. Змеёныш повернул за водокачку и налетел на выбежившего из башни слона. Ни слова не говоря, тот с громким выдохом ударил мальчишку в лицо, но не дал упасть, схватил другой рукой за плечи и притянул к себе. Голова змеёныша мотнулась, из разбитых губ брызнула кровь. Он задёргался в крепкой хватке большого хозяина. Вывалившиеся из барака полуодетые вооружённые сталкеры спешили к ним. Слон громко сопя, потянулся к тонкой шее змеёноша, но схватить не успел. Подавшись вперёд, змеёнош вцепился зубами в волосатое запястье, со всей силой сжал челюсти и прокусил кожу. Слон, вскрикнув, толкнул мальчишку, повалил на землю, присел и стиснул его горло огромными руками. Хватай щенка, крикнул Заточка из освещённого прямоугольника двери, но люди слона остановились, опустили оружие. Кого хватать? Что происходит? Почему хозяин напал на Змеёныша, ведь он свой? Из водогачки выбежал Мозай. Змеёныш задёргался, но вырваться не мог. Слон придавил его к земле и навис, сжимая горло. Стой, сволочь! Заточка метнувшись на переде с мозаю подсек его подхрамую ногу. Э, ты что делаешь? Игнат шагнул к ним. Парученец наклонился над упавшим мозаим и с утробным протяжным хрипом отлетел назад, получив сильнейший удар под дых. Мозаев встал, волоча ногу, сделал еще пару шагов и навалился на хозяина, отдирая его руки от горла полумертвого змеяныша. Поручинец упал на колени, прижимая руки к брюху, а на земле в лунном свете блеснул вырезанный им самодельный нож с неровным лезвием. Хромой, широко расставив ноги, присел и просунул руки под мышки хозяину, надавил, разжимая смертельную хватку. Пытаясь вздохнуть, Заточка начал подниматься, чтобы броситься на помощь хозяину, но ощутил на плече тяжёлую ладонь, поднял глаза и увидел стоящего над ним Игната. В руке старого сталкера был пистолет. Змееносш вывернулся из-под слона, отполз и приподнялся на локтях, тряхнув головой, вскочил на ноги, окровавленные губы распухли, рукав оторван, на горле багровые пятна. Слон, свидя над переносицей брови, наморщил лоб, сцепил зубы и начал вставать, приподнимая мозаю. Когда колени того оторвались от земли, слон повёл плечами и скинул Хромова. Развернувшись, врезал ему кулаком в грудь и шагнул следом за отлетевшим телом. Лицо хозяина было страшным, выпученные в ярости глаза налились кровью. Змёныш с сугрюмом ожесточением кинулся за ним, прыгнул на спину. Мозай тяжело поднялся, опираясь о стену водокачки. Слон перехватил Змеёныша за руку, глухо хекнув, швырнул на землю. Мальчишка ударился спиной, перекатился, встал на колени, качая головой, перед глазами плыло. Хозяин, что такое? неуверенно окликнул один из сталкеров, стопявшихся неподалёку. Убью, прорычал слон, шагнув к змеёнышу, но Мозаи, нагнувшись, боднул его в живот и неожиданно для всех сумел свалить с ног. "Беги!" крикнул Мозаи, падая вслед за хозяином, и захрипел. Слон схватил его за горло. Змеёныш встал, пошатываясь, сделал шаг, второй. Заточка зашипел, вывернулся из-под руки Игната, вскочив ему навстречу. Не замедляя шага, змееносш наклонился, тут же выпрямился, поднял руку, в ней блеснул самодельный нож парученца. Их взгляды встретились, и заточка попятился, скались. Часто облизывая сухие губы, парученец выставил перед собой руки. Он был амбидекстором, хотя от родясь не слышал таких мудренных слов, владел правой и левой рукой одинаково. Узкие серые кисти его, не нормально длинные, расслабленно покачивались. Заточка стал похож на точью обезьяну с безумными дикими глазами. На полусогнутых он сделал шаг вслед за змеенушем, который, не оборачиваясь, уходил прочь. Потом второй, третий ствол пистолета уперся ему между лопаток, и голос Игната произнес: "Стой, сука, на месте!" За точка с ненавистью заурчал, видя, что мальчишка уходит, но потом глаза его стали осмысленнее, сгорбленная спина распрямилась и руки опустились. Погоди, змееныйж, крикнул кто-то из толпы. Там же мины. Мальчишка исчез в темноте. Парученец развернулся, коротко глянул на Игната, шагнул мимо него, крикнул остальным: хватайте его, чего встали? Сталкеры в ответ загоманили. Никто не решался в темноте спускаться по заминированному склону. Все прислушались, вытягивая шеи, глядя вниз между хибар. Взрыва не было. "Вон!" крикнул кто-то, тыча пальцем. Тонкая фигура мелькнула между брошенными избами у основания холма, исчезла и возникла вновь уже на опушке. Мозаика щели от слона. Тот поднялся тяжело дыша, утирая разбитый рот. Лицо было тёмным от гнева. Да сюда, велел он, вырвав пистолет у Игната. Взвёл курок и наставил на храмово. Тот выпрямился, неловко вывернув больную ногу. Слон в упор глядел на Мозая, палец на спусковом крючке не дрожал. Сталки зашумели, зараптали. Хозяин не громко акликтнул заточку, осторожно подходя к слону сбоку и прошептал: "Не сейчас". Не опуская оружия, слон покосился на людей. Мозай стоял молча, слегка морщясь от боли в ноге, презрительно смотрел на слона. И большой хозяин наконец образил, как все это выглядит со стороны. Он пытался убить змеенуша, Мозай защищал пацана. Десяток настороженных взглядов буравили его. Люди не поймут. К тому же, если прикончить мозаи сейчас, кто деньги отдавать будет? Слон плелнул под ноги хромового, скрипнул зубами и опустил оружие. Утром придешь ко мне, бросил он, развернулся и тяжело, устало зашагал к двери в водокачки.